Нотр-Дам Собор Парижской Богоматери Другие здания Лежат, как грязная кора В воспоминании о Нотр-Дам Прошедшего возвышенный корабль А время зацепившийся И севший на мель Раскрыли дверь Тоски тяжелей. Желе из железа нелепие, Прошли сквозь монаши, и Служилый и елей в соборное великолепие, Читал письмена, украшавшие храм Про Боговы благо на небе, Спускался в партер, Поднимался к храм. Смотрел удобство и мебель. Я вышел, со мной переводчица-дура, щебечет бантиком-ротиком. Ну, как вам нравится архитектура? Какая небесная готика? Я взвесил все и обдумал. Ну вот, он лучше блаженного Васьки. Конечно, под клуб не пойдет темноват. Об этом не думали классики? Не стиль? Я в этих делах не мостак. Не дался, стою на съедение. А то хорошо, что уже места готовы тебе для сидения. Его ни к чему перестраивать заново. Приладим с грехом пополам. А в наших ни стульев нет, ни органов. Копнешь одни купола, И лучше б оркестр. Да игра дорога. Сначала не будет финансов. А то ли дело, когда орган, играй хоть пять сеансов. Ясно, репертуары ной, фокстроты, а не сопение. Нельзя же французскому госкино духовные песнопения. А для рекламы не храм, а краса. Старайся во все тяжкие. Электрорекламе лучший фасад межбашен пустить перетяжки. Да буквами разными знак зора, чтоб буквы бежали, как мышь, такая реклама, как зарет, что видно во весь Сен-Мишель. А если и лампочки вставить в глаза Химерам в углах собора, Тогда никто не уйдет назад Подряд битковые сборы. Да надо быть бережливым тут, ядром чего не попортив, в особенности, если пойдут громить префектуру напротив. 1925 год.